Приключения Тинтина. Тайна единорога. 2011 год. Несмотря на то, что я 28 лет вынашивал эту идею, потратил два года на подготовку и 3 непосредственно на создание фильма. Так весело мне не было со времен инопланетянина. Стивен Спилберг. Вскоре после премьеры Индиана Джонса «В поисках утраченного ковчега» Во Франции Спилберг, сохранивший отрывочные знания французского со школы, решил найти им применение. Языком он владел на троечку, но этого хватило, чтобы прочесть несколько парижских рецензий на фильм. Автор одной из них сравнивал персонажа Харрисона Форда с Тинтином, героем комиксов, придуманных и нарисованных бельгийским художником Рж. Любопытство взяло верх. Стивен заказал перевод рецензии и приобрел несколько комиксов о Тинтине. Тогда он и обнаружил, что главный герой, которого повсюду сопровождает храбрый и преданный терьер Снежок, был как минимум двоюродным братом Индианы Джонса по авантюризму, невероятному и далеко идущему. Принципиальным отличием между ними было то, что Тинтин -Тин, — журналист и совсем мальчишка, а Джонс – археолог и взрослый мужчина. «На мой взгляд, это совершенно самостоятельная история», – говорит Спилберг. Путешествуя, Тинтин -тин обзаводится еще одним компаньоном в лице беспринципного капитана Арчибальда Хедека. Но главное, что комиксы были преисполнены ярости, интриги, стремительного действия, а еще у них была изумительная цветовая палитра. По телефону он договорился с РЖ о встрече, когда в следующий раз будет во Франции. Художник был в восторге от этой перспективы. Он сам был киноманом. а на его работы огромное влияние оказали комики немого кино. Встреча так и не состоялась, потому что в 1983 РЖ умер. Но его вдова Фани пригласила Спилберга и Кэти Кеннеди на встречу, когда они снимали в Европе сцены для фильма «Индиана Джонс» и «Храм судьбы». Вскоре Спилберг получил права на постановку Тинтина. Однако на этом проект застопорился – Спилберг не смог получить сценарий, который пришелся бы ему по душе, и примерно через 10 лет бросил эту затею. Но это вовсе не означало, что интерес Спилберга угас. В 2001 он снова запросил права на постановку Тинтина, которые все еще были доступны, и снял фильм, который вышел на экраны осенью 2011 -го. Так получилось, что с тех пор, как Спилберг впервые заинтересовался Тинтином, прошло почти 28 лет. Мой личный рекорд между получением прав на постановку и выходом фильма. За годы многое изменилось. Фильм вышел в формате 3D. И что гораздо важнее, он был снят с использованием новой технологии захвата движения, перед которой Спилберг, всегда имевший слабость к техническим новшествам, не смог устоять. Объяснить, что она собой представляет, непросто. Грубо говоря... Анимация персонажей создается при помощи переноса движений настоящих актеров на двухмерную либо трехмерную модель. Процесс строится на так называемом объеме. На первом этапе актер надевает специальный белый-серый костюм, а под потолком размещают не меньше сотни камер. Оказавшись под их прицелом, актер отыгрывает необходимые сцены. Костюмы актеров оснащены отражающими точками, расположенными вдоль каждого шва. и камеры отслеживают каждую точку отдельно. Так появляется скелет изображений актеров. Более тщательно вырисовывается выражение лица, благодаря маленьким камерам, вмонтированным в шлем. Съемочная площадка и бутафория также обрабатываются при помощи цифровых технологий. Затем весь этот материал, то есть более 1200 кадров, отдают художникам-мультипликаторам. Которые примерно за 18 месяцев придают изображению объем, массу, но главное выразительность. Питер Джексон, режиссер трилогии Властелин колец, тесно сотрудничал со Спилбергом на протяжении столь кропотливого процесса, и результат порадовал их даже больше, чем они ожидали. К слову, они имели полное право гордиться своей работой Тентин удивительно точно передает всю красочность потрясающих рисунков РЖ. Говорят на съемках, Спилберг как-то обмолвился, что использование захвата движения позволяло ему иногда придавать действию скорость, чуть выше реалистичной, что невозможно было бы сделать без этой технологии. Просто потому, что в реальном мире возможности человеческого тела ограничены. Мне лестно, что Алентино Тин сравнивается с утраченным ковчегом, но я не ставил себе цели усилить это сходство. Стивен Спилберг События в Тинтине разворачиваются с колоссальной скоростью, и в этом отношении фильм верх изобретательности. Спилберг и прежде снимал отдельные сцены, которые по виртуозности могли сравниться с Тинтином, но ни один из них и рядом не стоял с этим безостановочным, обширным действом, где нашлось место и похищенной карте, указывающей путь к сокровищам, и неуклюжим детективам, и извительному злодею, и, разумеется, Тинтину и Снежку. а также чудаковатому капитану Хэддоку, которые то и дело попадают в опасные и комичные ситуации. Естественно, возникает вопрос, не слишком ли много всего? Герои не выдохнутся? В таких фильмах порой надо сделать шаг назад, оценить ситуацию, просто расслабиться, прежде чем вновь броситься в омут с головой. Некоторые считают фильм слишком мультяшным. Тут им напоминают, это и есть мультфильм. И, учитывая все обстоятельства, очень смелый, хотя бы в том, как блестяще использована технология захвата движения. Проще говоря, приключения Тинтина очаровывают детей, потому что схематично выстроенные действия понятны в любом возрасте. Что до родителей и опекунов, которые идут в кино вместе с детьми, им придется смириться с торопливо набросанными характерами героев и порой безумным темпом происходящего. Поскольку их в любом случае поразит профессионализм, с которым сделан фильм. Профессионализм, который обычно отличает истинное искусство в широком его понимании. Мне не слишком нравится Тинтин. -тин. На мой взгляд, он порой жертвует сердечностью и отличным юмором в пользу безумного непрекращающегося действия. Но при этом нельзя не признать необузданную мощь технологий, использованных в этой работе. Они определенно выходят на передний план. Это еще не будущее. Но это один из его предвестников. А учитывая, каким стал сегодня мир кино, это уже немалое достижение.